Она тащилась на неведомую живодерню, уподобя с потерявшему всякую память скоту. Джой долго смотрела вслед уходящему будущему. Томазо, любимый, единственный, шепнула она сквозь сомкнутые губы. — Сколь многое ты приоткрыл для меня, жаль только поздно, прости. Не только разумом, всем существом своим она поняла страшную истину. В этой долине не было смерти для тех, кто боялся умереть. Блова 22. Обследовав систему гротов, Макдональд убедился, что попал в ловушку. С обычным при ясной погоде усилением снеготаяния вода в реке поднялась и залила нижние галереи. Теперь, чтобы одолеть встречный напор и добраться до входа, требовался по меньшей мере моторный бот, а не резиновые галоши. При известном усилии выбраться из пещеры можно было только по потолку, подобно мухе или какой-нибудь ящерице. Макдональд зажег факел и придирчиво осмотрел сочащийся влагой сталактитовый свод. Работа предстояла немалая. Чтобы надежно забить скальные крюки, необходимо было расчистить хрупкие карстовые натеки. И все это должен совершить Макдональд своими собственными руками. После случая с резиновой лодкой не следовало полагаться на игру ума. Одно дело нарисовать в голове алмаз... Чистое вещество с простой структурой, другое, тот же синтетический каучук, точной формулы которого не помнил даже дипломированный химик Смит. Ткани, канаты и прочие полимерные материалы, прочность которых роковым образом зависела от ничтожных дефектов структуры, отпадали поэтому напрочь. Вспомнив случай с веслом, Макдональд вынужден был отвергнуть сплавы. Он едва ли знал достаточно хорошо их кристаллическое строение и элементарный состав. Получалось, что в помощь себе ему нельзя было построить не то что машины, но даже простейшего аппарата вроде дельтаплана или, допустим, воздушного шара, которому можно без опаски доверить собственную жизнь. Ведь как там не мудри, а между тонущей лодкой и стремительно падающим стратостатом есть некая разница». Особенно жаль было расстаться с идеей дельтаплана. Но Макдональд, хоть убей, не мог припомнить ни единого параметра. Даже точного угла атаки он не знал, предполагая, что угол склонялся к шестидесяти градусам. Ничего маломальски стоящего на таких основах, разумеется, не создашь. От мысли воспользоваться выходом, ведущим к площадке, с тем, чтобы перемахнуть затем через хребет, пришлось отказаться. Задумавшись, он попытался заново осознать такие понятия, как «желать» или даже «мыслить», но они ускользали от него, превращаясь в оболочку, лишенную какого бы то ни было содержания. — Как уязвима, однако, цивилизация! — мелькнула в голове. — Стоит только исчезнуть справочником, и человеку придется создавать все заново, как какому-нибудь Робинзону. Сверхкомпьютер! Если только это действительно был инопланетный корабль, по-разному реагировал на мысленный импульс. Порой, ориентируясь на мимолетные движения где-то в подкорке, он создавал стабильное образование невообразимой сложности, а иногда допускал грубейшие ошибки в самых элементарных вещах. Экспериментируя на досуге в различных... областях Макдональд окончательно убедился в том, что наибольшей устойчивостью отличаются именно самопроизвольные реакции невидимого хозяина долины. Снимая слепых с подсознания, он как бы самого себя тешил занятным развлечением, тогда как выполнение точных инженерных заданий было для него чем-то вроде досадной рутины. Валенти прав», — подумал австралиец, отбивая молотком первый сталактит. Нами играют, как кошка с мышью, испытывают, просвечивают насквозь. Он ни минуты не сожалел о том, что не пошел со Смитом и итальянским профессором до конца. Ни его дело распутывать такие головоломки. У каждого свой бизнес в этой короткой жизни, и следует держаться собственной стаи, иначе пропадешь не за грош. Как непритягательны тайны мироздания, они не для него...